Глава пятая И вот я снова в мастерской с маленькой пространственной бомбой в руках. Одно жаль, мне так и не удалось совместить пространственный карман в ней с пространственным карманом браслета. Что-то мне подсказывало, что это возможно, но мне словно чего-то не хватало в понимании такой структуры. Я уже собирался заняться горном, но тут мне пришла в голову другая идея. Почему я так зациклен именно на нем? ведь если использование артефакта услышат или заметят другим способом, то я окажусь обнаруженным, и пробираться к Ютатасу будет намного сложнее. Мне нужен серьезный отвлекающий маневр, такой, что позволит отвлечь обитателей дворца от возможного проникновения. И у меня уже была одна мысль насчет этого. Ту сферу, что я приготовил для Горна, вернул в пространственный карман, а вместо нее достал тестовые варианты которые по тем или иным причинам не годились для горна, но сгодятся для кое-чего другого. Я поставил метку в мастерской, а сам спешно покинул ее, возвращаясь обратно к крепостным стенам дворца Рамуила. Целых два раза чуть было не наткнулся на патрули, но вроде обошлось, меня никто не заметил под скрывающим артефактом. Перепрыгнул стену, и оказался на цепи, дальше уже пришлось чуток повозиться, чтобы закрепить пространственную бомбу на ней. Затем я встал на Рейхор и использовал его в качестве транспорта, чтобы перебраться ко второй цепи и проделать то же самое. И так еще два раза, чтобы закрепить бомбы на всех четырех цепях. О да, я планировал отправить дворец Радархарта в полет и пусть слуги Рамуила найдут способ опустить его и вернуть на место. Это будет далеко не сразу и случившееся создаст хаос, которым я воспользуюсь для освобождения Ютатоса. Когда последняя бомба была установлена, я переместился обратно в мастерскую. Теперь счет шел на минуты. Подобную наглую телепортацию могли заметить, все-таки здесь не внешние витки. Уверен, что у Рамуила, особенно после моего исчезновения, есть следящий артефакт, но даже если так, скоро им будет не до меня». Последнюю сферу я разместил точно на заранее просчитанной позиции, отступил, чтобы оказаться вне ее действия и активировал. Тотчас раздался довольно звучный хлопок воздуха, так заполнился образовавшийся вакуум, а сам я стоял перед воронкой в полу, на самом дне которой лежала сфера с горном внутри. Я спрыгнул вниз, чтобы подобрать ее, и чуть было не упал потому что дворец внезапно стал крениться на правую сторону. Что это значило? А то, что, скорее всего, одна из бомб либо не сработала, либо сработала плохо, и в итоге одна или две цепи уцелели. Дворец стал идти вверх, а цепи тянули его вниз только с одной стороны, вот и получился перекос. Но мне это было даже на руку. Не став засиживаться, я выскочил наружу, укрывшись пологом невидимости, и постарался отойти как можно дальше от мастерской Ютатоса. Уверен, в ближайшие минуты туда непременно кто-нибудь заглянет, а мне за это время нужно найти отца Юл. К счастью, я догадывался, где он может быть. У Рамуила была своя тюрьма, где он держал неугодных. Как-то раз я и сам в ней побывал, когда... Впрочем, это неважно. Главное, мне известно, где она и как в нее попасть. Дворец тем временем кренился все сильнее. Больше не было стандартных патрулей, демоны бегали довольно хаотично, и речь шла не только о стражниках, но и о простых слугах. Мне приходилось прилагать очень много сил, чтобы обходить их стороной. Но удача штука капризная, и в любой момент может отвернуться. Так и вышло. Я уже был рядом с верхним дворцом, до нужного места было рукой подать, когда на повороте узкого коридора в меня на полной скорости влетела пара стражников. Это произошло слишком быстро и внезапно, чтобы мне хватило времени ускользнуть. «Что за...» Словно налетев на невидимую стену, воскликнул краснокожий демон с одним рогом и тут же захрипел, когда Рейхор пробил ему горло. Второго я пнул ногой, отбрасывая в стену. Они были где-то на уровне шестой ступени, то есть демонического предвестника. А учитывая, что реального боевого опыта у них было маловато, особых трудностей с ними не возникло. Пока демон с перебитым горлом оседал на землю, второй уже поднимался, выхватывая меч из ножен. Медленно. Рейхор одним движением отсек ему руку у локтя, а вторым ударом я его обезглавил. Цокнул я языком. Хотел обойтись без крови. И не столько потому, что мне жаль демонов, Это совсем не так. Просто я не хотел выдавать своего присутствия. Было бы лучше, если бы в итоге Рамуил так и не понял, что именно случилось, обнаружив лишь следы воздействия артефактов без присутствия лазутчика. Ведь трупы и кровь — это четкий след, по которому можно понять о моей истинной цели. Плевать. Получилось, как получилось. Тела уже мертвых демонов я отправил в карман, чтобы выбросить где-нибудь в другом месте. Будет лучше, если тела пока не найдут. А вот со следами крови ничего не поделаешь. Пытаться избавиться от них нет времени. На этом я продолжил свой путь, и он привел меня в один из внутренних дворов верхнего дворца. Тут располагался довольно красивый, но не особо большой сад с довольно вычурными деревьями с алыми листьями. Они всегда казались мне отталкивающими и чужеродными, но Юл по какой-то причине нравилась. Я не раз замечал, как она сидела тут и любовалась деревцем, у которого лепестки были не алыми, а скорее розовыми. В наших краях есть похожее дерево, но больше, его еще называют сливой любовников. Но предаваться воспоминаниям было некогда, потому что именно в этот момент в сад вышел сам Рамуил, сыпя проклятиями. Сангранир, его правая рука и второй сильнейший воин, шел перед ним — смиренно выслушивая оскорбления в свой адрес. При их приближении я затаился, и очень вовремя, потому что Сангранир внезапно остановился и уставился в моем направлении. Я его не видел, но буквально чувствовал, как он прощупывает окружение своей силой. — В чем дело? — рявкнул Рамуил. — Я словно что-то почувствовал, — заметил он. Только этого мне не хватало. Если меня заметит Рамуил, придется уходить, я с ним сейчас не справлюсь, слишком велика пропасть между силами. Даже Сангранир, вероятнее всего, будет для меня смертельно опасным противником. И тут дух спирали обратил на меня свое внимание, потому что дворец вновь тряхнуло и стало кренить заметно сильнее. Сангранир едва не поехал по дорожке, один лишь Рамуил сохранял изначальное положение. Скорее всего, благодаря какой-то технике. Этого оказалось достаточно, чтобы они выбросили из головы замеченное и поспешили покинуть сад, а я, выдохнув с облегчением, поспешил в обратном направлении. И вот, наконец, дворец. Тут хватало паникующих слуг, но они меня не замечали, так что я без труда пробирался через них, пока не оказался рядом со входом в библиотеку. «О!» — не сдержался я прикидывая, смогу ли я выкрасть что-нибудь отсюда. Библиотека Радархарта безумно ценна, она что-то вроде сокровища, передающегося от одного правителя витка другому, и некоторым книгам тут без преувеличения тысячи лет. И все же я не смог удержаться. Дверь была заперта, но я просто рассек центральный замок Рейхором, используя смещение, и оказался внутри, среди тысяч и тысяч заполненных книгами полок. Тут был настоящий лабиринт, в котором можно плутать, но это мне даже на руку. Я немного пробежался вглубь и поставил тут метку. Может, я как-нибудь вернусь и буду понемногу красть книги, перенося их в Гарут. На этом мои дела в библиотеке закончились, и я поспешил на выход, как вдруг у самых створок ощутил легкое колыхание воздуха. Тело сработало быстрее, чем разум, и я заблокировал удар, но тот все равно оказался достаточно сильным, чтобы сбить меня с ног и отшвырнуть в один из стеллажей неподалеку. Тот вместе с книгами громко бахнул и очень надеюсь, что этот шум никого не привлечет. — Надо же! Ты жив после моего удара? Видимо, теряю хватку. Обычно я убиваю с первой попытки. — Нет, вот только его тут не хватало. Невидимость спала, И я поднялся на ноги, смотря на появляющегося неподалеку демона. Он был в темной легкой броне и накидке, словно сделанной из мрака. Капюшон скрывал лицо, но я и так прекрасно знал, как он выглядит. — Айвилк! — Так ты меня знаешь? — картинно удивился демон и подбросил короткий одноручный меч, скорее похожий на длинный кинжал. Тот сделал сальто в воздухе и приземлился прямо ему в ладонь. Свободной же рукой Айвилк сбросил с лица капюшон, обнажая морду. Именно так. Среди обитателей Радархарта он был поистине уникальным. Не просто демон, а демонический зверь. Он был зверем, который пошел по пути возвышения, но избрал темный путь, и в итоге стал не зверочеловеком, а зверодемоном. Выглядел он как большой антропоморфный лис разве что с серо-черной шерстью и некоторыми костяными наростами на манер драконьих чешуек на морде и теле. «Ты че так уставился, человек? Впервые псину, что ли, видишь?» То был мой первый день в качестве избранного во дворца Рамуила. Мне было некомфортно, что больше я не спал на земле, что у меня была своя комната, и я мог почти свободно гулять по дворцу. Разве что при появлении Рамуила или кого-то из его приближенных, мне полагалось вставать на колени и не поднимать головы, пока не потребуют этого. Так что, когда во время завтрака ко мне подсело это существо, я малость растерялся, не знал, мне нужно кланяться или послать его. При виде моего непонимающего лица... Он растянул свою пасть в довольном оскале и плюхнулся напротив со здоровенной кружкой выпивки. — Так вот, знай, я не псина, и только попробуй назвать меня псиной, язык отрежу. Он подался вперед, выпучивая глаза, искались, но уже через миг рассмеялся и помахал рукой. — Расслабься, я шучу. Все тут такие серьезные, ну разве что кроме Рамуила но у него совершенно иное чувство юмора. Я Айвилк, а ты, стало быть, новый чемпион нашего великого и ужасного владыки. Видел некоторые твои схватки. Настоящий зверь. Дерешься, не жалея себя. Жестко и безжалостно. Правда, вот стиля немного не хватает. А ты разве не собака? Это все, что в итоге я смог из себя выдавить. Айвелк к пару мгновений смотрел на меня, пытаясь понять, это я задираюсь или нет, а затем расхохотался пуще прежнего. — Я лис, а не собака. Ты вообще знаешь, кто такие лисы? Он прищурился и склонил голову на бок. — Нет. — О, ну так слушай, сейчас я тебе расскажу об этих замечательных созданиях. Ох, и почему из всех демонов в этом дворце я должен был столкнуться с тобой, старый друг?